Глава четвертая На следующее утро я не обнаруживаю тело, которое я так тщательно заворачивала в черные пакеты. Как только открываю глаза, сразу же выглядываю в проход между кроватями. Пустота. Кто-то унес его ночью, а я даже не заметила. Уснула настолько крепко, что не услышала шагов, возни и шуршания полиэтилена. Не знаю, чем оправдать себя, потерей бдительности или банальной усталостью, но нужно прекращать все это. Не могу позволить себе спать без задних ног в месте, которое кишит незнакомыми людьми. Мало ли что может быть у них в головах. Удивляюсь, как они вообще не сошли с ума, находясь здесь так долго. Я бы тронулась. День начинается обычно. Это если судить по рассказу Таты. Сижу на кровати и смотрю по сторонам. Мои соседи уже проснулись, заправляют тонкими одеялами еще более тонкие матрасы. Задумываюсь над тем, для чего они вообще это делают. Смысла в этом не больше, чем во мне счастье в данный момент. Наблюдаю за отработанными движениями поселенцев. Они поправляют уголки одеял так, чтобы все было идеально. Я же даже не потрудилась накинуть покрывало на кровати. Продолжаю более детальное исследование помещения. Ничего примечательного, кроме камер, которых я вчера не заметила. Ими усыпано все, каждый угол просматривается. Не удивлюсь, если в туалете и душевой они тоже имеются. В новом мире все позабыли о правах человека, даже если это право сходить по нужде. Это раньше все кричали о толерантности и терпимости. Славные были времена». Тата подходит ко мне и садится рядом, совершенно не волнуясь о том, что я могу быть против. Говорю же, всем плевать на всех. «Для чего они это делают?» Спрашиваю я, указывая на женщину, которая уже в третий раз перестилает кровать. Не знаю, скорее всего, причина банальна. Это единственное, что в их власти. Заправить кровать. Если на этом их власть заканчивается... то, возможно, им нет смысла пытаться спасти себя. «Бежать не пробовали?» — спрашиваю я. Иногда появляются бунтари, но они живут намного меньше, чем могли бы. Это не жизнь. Людей держат тут словно скот, и рано или поздно придёт время каждого отправиться на убой. Я не хочу быть частью этого стада. Вспоминаю вчерашний прием пищи. Марк сказал, что всех кормят раз в день по утрам. «Ну вот, сейчас ведь утро. Где еда?» «Тата, почему вчера дали всего один паек? Марк сказал, что всех покормят после уборки. «Потому что, по сути, прибирала тут только ты. Это было поощрением. Остальные получат свою порцию сразу после посещения ученых. Ученые, повторяю я, вспоминая Лейзенберга. Он бы вписался в их компанию. Возможно, заменил бы главную стерву. Веди себя смирно, и, может, нам повезет. Кашусь на Тату. Везения не бывает, тем более в моем случае. Просто не хочется думать, что рано или поздно мы все тут погибнем. Тогда нужно бежать, снова повторяю я. В этом случае смерть будет стопроцентной. «Возможно, так проще. Сложить перед собой руки и ждать, когда за тебя примут решение, даже если оно самое главное в твоей жизни. Я же не могу так поступить. Если этим людям плевать на свою жизнь, то мне есть что терять. Сейчас мне безразлично, как мы с Заком будем жить, вместе или отдельно. Буду ли я видеть Герду и их дочь. Все это больше не имеет для меня значения». Я просто хочу оказаться рядом с ним. Я скучаю, как никогда и ни по кому. Помню мои страдания по Джерри, и даже они меркнут перед тем щемящим чувством в груди, которое я испытываю сейчас. Я хочу домой. Тата молча сидит рядом. Я даже разговор не продолжаю. Не знаю, о чем мы еще можем поговорить. Минуты проходят одна за другой. Я уплываю на кораблике своих мыслей, но собеседница вновь подает признаки жизни. «Так ты из паствы?» — спрашивает меня Тата. «В какой-то степени», — отвечаю я, вживаясь в роль Лексы. Она действительно была из паствы, хотя и не являлась добровольным участником этого сюра. До сих пор поражаюсь тому, что она нашла Доминика. Надеюсь, тут с ним ничего плохого не делали. Лекси осталось только добраться до девятки, и тогда она сможет выдохнуть и зажить спокойно. Она будет ценной, и от этого окажется под защитой стен базы номер девять. Молюсь, чтобы с ее помощью Лейзенберг смог воссоздать вакцину, и тогда Зак получил бы то, чего так желал ранее. Позже я вернусь домой, и мы все будем жить. Я больше носа за периметр не высуну. Даже если все зараженные пропадут с лица земли. Буду дома сидеть. Занятие какое-нибудь найду. Или вернусь к прошлому. Буду рисовать эскизы и делать крутейшие тату. Было бы идеально. Добралась ли Лекса до Зака? Может, нужно было сказать ей больше, обняться дольше? Нет. Тогда это было бы прощанием. А я не готова с ней попрощаться. Я сделала ради нее столько ужасного. Многим людям перешла дорогу. Где-то глубоко в душе принимаю решение. Дальше Лекса сама за себя. Я больше не могу оберегать ее как мама. Я всего лишь сестра, которая выдохлась и безумно устала. Возвращаюсь в настоящее время. Пока я витала в мыслях, все уже закончили застилать проклятые кровати. Теперь все стоят возле них и ждут прихода стервы со своей свитой. Если честно, меня больше всего поражает то, что люди, окружающие меня, практически всегда молчат. Что нужно было сделать с ними, чтобы они умолкли и не обсуждали того, что произошло вчера? Это уму непостижимо. На их глазах застрелили человека, а они, кроме как поблевать, ничего и не сделали. Может, поэтому они и молчат, стараются не сближаться с соседями, дабы потом не страдать? «Я ведь и сама так делала. Это не помогает». «Во всем виноват страх и чувство неизвестности. Как мне объяснила Тата, они не знают того, что происходит вне этой казармы. Да, у них берут анализы, проверяют на наличие нужных ингредиентов. Ну, что дальше? Что будет дальше, если моя кровь еще не до конца очистилась от вакцины? Что они сделают со мной?» Ведь у них результаты анализов не мои, а лекции. Если и в ее венах больше нет вакцины, то тогда человечество безвозвратно потеряло самый главный козырь в борьбе за выживание. Если есть, то главный козырь потеряла я. Что из этого лучше? И вот настал момент. Дверь открывается, и первой все так же входит девушка. В этот раз с ней куда меньше ученых, всего лишь восемь. Стараюсь отогнать мысли о том, что никого из вчерашних экземпляров так и не вернули. Скорее всего, их тела уже где-то на полпути к встрече с капитаном. Чувствую, что сейчас заберут меня. Пятая точка горит, так и хочется сигануть отсюда, но бежать некуда. А я уже так привыкла бегать, что нахождение на одном месте подобно суициду. Стерва идет по коридору и называет цифры тех, кого заберет с собой сегодня. Их всего трое. Все женщины средних лет, среднего телосложения, средней внешности. Если бы я встретила их раньше на улице города или в кафе, то никогда бы не обратила внимания. Но сейчас, смотря на обреченные лица, мне становится жутко. Настолько жутко, что хочется залезть под кровать и спрятаться. Девушка идет дальше, заглядывает в очередной раз в планшет и произносит цифры, от которых волоски на руках становятся дыбом. «Это я. Она хочет забрать сегодня меня. Прошлый день научил меня тому, что здесь нужно выживать, так же, как и за периметром статуи свободы. Вот только побег тут не лучший выход, конечно, если ты не ищешь выход из жизни». Но меня отличает от остальных то, что я тут занимаю чужое место. И в моей голове нет мини-бомбы. Хоть какой-то козырь все же у меня имеется. Выхожу из-за кровати и встаю последней в веренице смертниц. Шаг за шагом отдаляюсь от кровати. все же бросаю взгляд назад. Марк стоит в проходе, рядом с ним Тата. В их взгляде читается сожаление. Они словно в унисон говорят мне. «Прощай». Отворачиваюсь и, гордо подняв голову, продолжаю идти дальше. Не буду той, кто обмочит штаны от неизвестности. В свои девятнадцать я пережила столько дерьма, что стерва в белом халате не наведёт на меня больший ужас, чем падение из окна, потеря мамы, страх за сестру, боязнь погони Зака, смерть Ренли и Волка. Эти ученые всего лишь люди — А как известно, человек хрупок и очень даже смертен. Стерва всего лишь человек, и я с ней справлюсь. Входим в следующий отсек. Он идентичен нашему. Как я понимаю, место, где я провела последние часы, крайне вереницы подобных. Идем из одного помещения к другому. Стерва называет цифры, и к нам постепенно прибавляются люди в серых одеждах. но не все готовы пополнить наши ряды стерва в белом халате расправляется с неповиновением дважды повторив вчерашний концерт я больше не вскрикиваю, но дрожь омерзения побороть не могу как легко она отнимает жизни взрывает головы налево и направо при этом смотря жертве точно в глаза и перед каждым нажатием кнопки на пульте смерти всего на краткий миг но лицо девушки становится похожим на лик сатаны. Она получает от этого наслаждение. В итоге нас оказывается больше 30 человек — мужчины, женщины и подростки. Когда мы подходим к очередной двери, стерва оборачивается и приказывает нам отвернуться. Делаю, как велено, и, стоя к ученым спиной, рассматриваю затылки несчастных передо мной. Слышу, как очередная дверь открывается. и раздаются десятки уверенных шагов. Топот приближается, и я смыкаю челюсти. Неизвестность действительно страшна. Краем глаза замечаю, как люди в темно синей форме натягивают на головы экземпляром мешки, надевают наручники, а потом уводят мне за спину. Когда мешок перекрывает мне обзор, я начинаю шумно дышать через тиснутые зубы. Сердце отбивает бешеные ритмы, а над верхней губой выступает пот. Одно дело думать, что ты храбрая, а другое — быть таковой. На запястьях смыкаются наручники, и, к сожалению, в этот раз их закрывает низак. Они не сделают мне поблажки за красивые глаза. Им от меня нужно нечто другое. Сжимаю пальцы в кулаки, а деревеневшее тело поворачивают и слегка подталкивают в спину — Кто-то берет меня под локоть и ведет вперед. Снизу мешка видно, что этот кто-то — мужчина в синей военной форме. Идем достаточно далеко. Напольное покрытие не меняется, и я даже примерно не могу определить, в какую сторону мы движемся. Останавливаемся. Пару мгновений ничего не происходит, а потом пол под ногами начинает двигаться. Слегка вздрагивает, и мы едем куда-то. Лифт. Останавливаемся и, как я могу предполагать, покидаем лифт. По звукам шагов можно догадаться, что нас разводят в разные стороны. Постепенно я различаю только свои шаги и военного рядом со мной. Мы остались одни. Почему? Где остальные? Снова останавливаемся. Замечаю, как перед нами открывается обычная дверь. Она не отъезжает в стороны, а распахивается. Меня вводят внутрь, хватка на руке пропадает, звуки шагов военного удаляются, а потом я слышу, как дверь закрывается. Тишина, глубокая и темная. Стараюсь успокоить дыхание. Неизвестность действительно страшит, и чем дольше я парю в прострации, тем тяжелее становится дышать. Медленно поднимаю руки к лицу. Хочу скинуть вонючий мешок, но меня останавливает мужское. «Нет». Опускаю руки. Я тут не одна. Около тридцати минут, а может и трех, я не слышу ничего. Напряжение уже скребется на подкорке черепа. Даже не могу ровно стоять. Тело неумолимо начинает пошатываться из стороны в сторону. Само по себе. Приказываю ему прекратить, но оно не повинуется. Слышу перед собой шаги и напрягаюсь. Благодаря щели снизу. вижу черные мужские ботинки, начищенные до блеска и белые брюки, как и у тех, кто приходил за нами. очередная ученая крыса. легкое касание теплых пальцев к моей руке заставляет вздрогнуть. рука плавно поднимается, поглаживая мою искусанную конечность, а другая резко сдергивает мешок. сначала меня слепит яркость комнаты. вскидываю руки в защитном жесте. Проморгавшись, убираю их от лица. Мужчина больше не держит меня, но разглядывает с явным интересом. Ему не больше сорока. Светло-русые волосы зачесаны назад, будто он собрался сниматься в порно восьмидесятых. Бледно-голубые глаза идеальные черты лица. Ему бы в рекламу о какой-нибудь туалетной бумаге или зубной пасте. «Здравствуй, Лекса», — говорит он и улыбается. Мерзко улыбается. Твердо смотрю ему в глаза. Он первым отводит взгляд и поворачивается ко мне спиной. Если бы не развешенные всюду камеры, я бы уже набросилась на него, перекинула руки через голову и душила бы изо всех сил. Кажется, я становлюсь кровожадной. А чего они хотят от людей, загнанных в угол? «Я доктор Пол Эшли», — говорит он, проходя к креслу в центре комнаты. Осматриваюсь и теряюсь в догадках, что я тут делаю. Это не лаборатория, тут нет скальпелей, пробирок и нет персонала. Я словно очутилась на приеме у психолога. Стены окрашены в нежно-персиковый цвет. Больше тут нет ничего, кроме коричневого кожаного кресла и дивана. Рядом с креслом стоит трехногий маленький стол, а на нем лежит открытая папка. Вижу там свое фото и пару строчек, но с такого расстояния мне не прочитать корявый почерк доктора Пола Эшли. На этом все. Присаживайся, мы пока побеседуем с тобой. Скоро принесут результаты твоих анализов, и мы решим, что нам делать дальше. Медленно иду к дивану. Оборачиваюсь на дверь. Она стеклянная. За пределами просторный холл. и такие же стеклянные двери вдалеке. «Не бойся», — мягко говорит Пол. Оборачиваюсь, улыбка озаряет его лицо, и он добавляет. «Ты ведь не боишься, что я кусаюсь?» «Чего?» «Привет тебе от капитана. Он бы поведал, как я кусаюсь». Сажусь на край дивана и во все глаза смотрю на Пола. Он мутный тип, по-другому я его описать не смогу. Влажные взгляды, ублюдская прическа и улыбка маньяка. Он постоянно облизывает губы, и от этого они блестят, словно их намазали блеском. «Лекса, я бы хотел поговорить с тобой и понять, как тебе нравится у нас». Смотрю на него во все глаза и не понимаю, о чём он говорит. «Вы это серьезно? напряженно спрашиваю я. Пол легко взмахивает рукой, словно отгоняет назойливую муху. Его неестественная улыбка слегка подрагивает. Он снова облизывает губы и слегка склоняется вперед. «Можно на «ты», — говорит он. «Мы будем проводить достаточно много времени вместе, и поэтому я хочу избежать формальностей. Так как тебе у нас?» «Неприятно». «Почему?» Задавая вопрос, пол скользит взглядом мне по ногам, и задерживается между ними куда дольше, чем я бы позволила, не будь на мне наручников. Потому что я хочу на свободу. Очередная улыбка. Он поднимает взгляд все так же медленно и противно. «Ты и так на свободе». Он меня раздражает. А еще я хочу собеседника с нормальным чувством юмора. Твердо смотря ему в глаза, говорю я. Уголки губ слегка вздрагивают. Но улыбка не покидает насиженного места, как у него щеки не болят. В дверь стучат и тут же открывают ее. Она не заперта? Вы серьезно? Конечно, о каком побеге может идти речь, если у меня в голове взрывчатка? «Пол!» — восклицает вошедший мужчина. «Это удивительно, посмотри!» Не замечая меня, сорокалетний мужчина проносится к креслу, И что-то рассказывает на научном языке. Со стороны двери, точнее прямо за ней, происходит что-то из ряда вон выходящее. Крики, выстрел. Мужчины в комнате замирают, а я наоборот подаюсь ближе к двери, но за стеклом ничего не видно, словно происшествие происходит прямо рядом с нами, за стеной. «Что там?» — спрашивает Пол у вновь прибывшего. Это экземпляры Келлера, снова бушуют. Стоит мне услышать знакомую фамилию, как я соскакиваю с места и подступаю к креслу. В руках пола моментально появляется пульт, подобный тому, что я видела у стервы. Он направляет его на меня и выгибает бровь дугой. «Что вы сейчас сказали?» — спрашиваю я. Не успеваю расслышать ответа, как крики за пределами кабинета заставляют меня обернуться. По ту сторону стекла двое в синей форме под руки тащат мужчину. На мгновение, всего на одну жалкую секунду, мне удается увидеть его профиль, и я узнаю его. Это Зак. Не верю своим глазам и бросаюсь к стеклянной преграде. Распахиваю ее и наблюдаю, как дверь лифта закрывается. Успеваю увидеть избитого Зака. В момент, когда дверь закрывается, он поднимает голову, и я встречаюсь с ним взглядом. Меня словно прошибает током. Делаю шаг к нему, передо мной появляется пол. «Лекса, прошу тебя вернуться в кабинет, иначе мне придется применить силу». Словно под гипнозом возвращаюсь. Не обращаю внимания на лужу крови на полу и валяющиеся гильзы рядом с ней. И вот я снова сижу на диване, а мозг старается вернуть картинку, которую я видела недавно. Это действительно Зак, я бы его ни с кем не перепутала. Его тоже привезли сюда. Он жив, и это главное, теперь нужно как-то найти его. В ушах стоит гул, и я не сразу слышу голос Пола, пока он не присаживается передо мной. «Правила», — говорит он. «Что?» «Правила». Их всего два. Первое, ты беспрекословно и моментально слушаешь меня. Второе, отвечаешь правдиво на все вопросы. Киваю, желая прекратить встречу с ним как можно быстрее. Нужно как-то найти Джерри. Может, он знает, где именно держат Зака. Я даже не предполагала, что он может оказаться здесь же, в одном здании со мной. А теперь о твоих анализах. «Мы такого прежде не видели, и нам нужно будет провести пару небольших опытов, поэтому ты переезжаешь в номер «Люкс». Сейчас мы пройдем к лаборатории, там нас уже будут ожидать лучшие умы человечества». Пол Эшли продолжает говорить, а я все не могу избавиться от лица Зака. «Может, мне все же почудилось это? Мозг настолько зациклен на нем, что я...» В кабинет снова врывается мужчина. Уже во второй раз он перебивает себелюбивого пола, но сейчас он испуган. «Он вырвался!» Доктора не успевают больше ничего сказать или сделать. Дверь распахивается так, что ударяется о стену, удивляюсь, что она не разбилась. И на пороге я вижу Зака. Это точно он. Его лицо в крови, практически как из моего сна. «Зак!» — шепчу я. «Где она?» — кричит он. В его руке пистолет. Он, не раздумывая, стреляет в недавно вошедшего мужчину. Тот даже вскрикнуть не успевает. Зак наводит пистолет на Пола и спрашивает. «Где она?» «У себя». «Ты за мной». Он даже не посмотрел в мою сторону. Пол не спорит и не противоречит. Поднимается с кресла, переступает тело ученого и подходит к Заку. Зак наконец-то обращает внимание на меня. Переводит взгляд на мои руки, поднимает льдистые глаза и говорит. "Идем". «Он пришел за мной? Кто такая она? Что, блин, происходит?» Не думая ни о чем, поднимаюсь с места и иду следом за Заком и Полом, которого тот словно щит выставил перед собой. Выходим из комнаты и тут же встречаем больше десятка людей в синем. Все происходит слишком быстро. Выстрелы оглушают, падаю на пол. Гильзы валятся и звонко отскакивают от пола, а потом наступает тишина. Сквозь остаточный шум слышу голос пола. «Не трогайте ее, она нам подходит!» Открываю глаза и натыкаюсь на лицо Зака. Он лежит на спине. Его тело буквально изрешетили пулями. «Нет!» Подползаю к нему и прикасаюсь к щеке, но понимаю, он уже не дышит. «Нет, только вместе ты же сам об этом говорил», — шепчу я. Меня начинают оттаскивать, но я цепляюсь за Зака, тяну его за футболку и только сейчас понимаю, что он одет так же, как и я. Они и его схватили. Кричу и брыкаюсь. Все же мне удается вернуться к телу Зака, но я больше не трогаю его. Протягиваю руку к месту на животе, к шраму от зашитого мною ранения. На том месте кожа чиста, шрама нет. Что происходит? Очередной сон? Я ничего не понимаю. Прикасаюсь руками к своему лицу. Это не сон. Меня снова хватают и заламывают двое, хотя в этот раз я не сопротивляюсь. Во все глаза смотрю на место, где должен быть шрам. Его не может не быть. Я не сплю, уверена в этом. Лейзенберг создал вакцину, но... Мысль я закончить не успеваю. Легкий укол в шею, и я оседаю в руках чужаков».